Ехать в Слободу он раздумал. Если про Белерия появятся благоприятные вести, то братья сами прибегут, а за плохими вестями спешить нечего. Старик надумал поездить в черте на слега, навестить знакомых, погостить кое у кого и постараться что-нибудь выведать. Решив так, Аргылов тронул коня и направил его в сторону южной е л а н ь Морозы чуть убавили в силе, длиннее стал световой день, и стало з а м е т н е й что зима свернула уже на весну. Котел мерзлого мяса уварился бы. Столько времени прошло, когда в редколесье перед Аргыловым Открылась усадьба, по всему, видать, состоятельного хозяина. Выгоны были просторны, к добротному дому плотно приткнул с я в м е с т и т е л ь н ы й хатон. Здесь жил с семьей Байбал Банча, в прошлом подручный у а р б и л о в а когда тот вел торговлю среди восточных тунгусов. Но в последние несколько лет Банча завел собственное дело Закупал товары уже на свои деньги, прибыль стал класть в свой карман, и с этого времени пошел в гору. Войны для него будто и не было, и скота прибавилось, м а ш н а растет, даже строиться начал. Из всех передряг он выходил целехоньким, красные его не трогали, потому что он бедняцкого происхождения, а белые тоже считали за своего, как-никак человек зажиточный. Если бы Банче в свое время не перепадало кое-что от торговых дел Аргылова, он не пошел бы так далеко, не слишком бы теперь отличался от нынешних беспортошных батраков. Все это он понимал и всегда встречал Аргылова с неизменным радушием и по-прежнему склонялся перед ним. Не далее, как неделю с лишним назад заезжал он к Аргылову в гости. В виде гостинца привез медвежий бок, сало в ладонь толщиной. Еще издали Аргылов увидел банчу возле дома, тот железным с к р и п к о м чистил коня. Аргылов подъехал, привязал повод к коновизи, но хозяин его почему-то не замечал. Старательно приподнимаясь на носки, тот продолжал чистить спину коня. — Байбал, здорово! здорово? — Здорово. Теперь, преувеличенно кряхтя от натуги, банча стал отдирать ледяные сосульки, намерзшие на ногах коня. — До гор. — Я ведь поздоровался. Банча медленно поднялся на ноги и только потом взглянул на гостя. — А что? Я поздоровался, кажись. Я тоже вроде ответил. Только я бронил банча. Аргылова шарашил такой прием. Лица не хочет показать. Все поворачивается спиной. У Аргылова от возмущения аж в животе закипело, но он сдержался. А банча между тем принялся очистить еще и ноздри коня. Расскажи-ка, Байбал, какие новости... Рассказать не о чем. Ответ пощечина. б а н ч а не удостоил гостя даже обычного в таких случаях ответа. Расскажите вы, благополучно ли пребываете? Слава богу. Не зная, как продолжать разговор, Аргылов потоптался на месте. Этого б а н ч у при сборе лошадей Аргылов объехал. а тот на его услугу вон как отвечает. — А как, Байбал, обстоят у тебя дела со скотом, живностью? — С Божьей помощью. — Бога приплел. Или зло сотворил. Кто кается, тот и грешник. Нет у меня такого. Не помню, чтобы обидел кого-нибудь. Были ошибки в торговых делах, только этим не заслужил Кары. А я какой? Чуть было не вырвало Суаргылова. Каждое слово Банчи жало. и ш ты, святой! А во мне так собралось все зло, что только есть на белом свете. Подумай только... Какие обвинения смеет тыкать мне в лицо этот вчерашний голодранец? А ошибки, — говорит, — только в торговых делах порыться поискать, так и у тебя найдутся грешки. Взвинченный Аргылов не мог устоять на месте и в с я к р у т и л с я Наконец, не попрощавшись, Аргылов уже шагнул, было прочь, да вдруг остановился. Постояв, он подошел к Банче вплотную, лицо к лицу. «Банча — Банча! Он назвал его так, как в былые годы, когда тот был у него работником. — Говори прямо, что случилось? Почему избегаешь меня? Не ври! Заранее п р и с е к его р г ы л о в Я вижу все. Боя с посторонних ушей, бонча огляделся. — Метеряй! — с трудом произнес он имя бывшего хозяина. — Кажется, ничто на свете не проходит без возмездия. За все платим? — Платим. — А кто с меня спросит расплаты? — Ревкомовцы? — Народ. «Кто такие народ? Нети ли? Нищие кумаланы, добродяги, которым нечего пожрать перед сном. Ненависть народа. Вот это твой народ!» Не позже следующего лета будет ползать у моих ног, сам увидишь, они будут выпрашивать у меня фунт муки, аршин, сица, т щепотку табаку. На этом свете прав тот, кто имеет деньги и силу, будет мой верх, и этот народ. Твой, как бы не сильно желал сожрать меня и не пикнет, Как вол в Ерме пойдет туда, куда я его погоню, Пойми ты, утиное сердце! Почтенный Метеряй, я желаю тебе добра, Только потому и говорю. Да не режь ты меня тупым ножом, говори! н е т е р я й а что, если... До поры до времени ты переедешь с семьей в Слободу. Там стоят войска, есть защита. Для чего это я перееду? Если проживаю в собственном доме, сижу на собственной земле, беда может случиться. Какая? Кто меня ввергнет в беду? Не знаю. Врешь. — Знаешь. Аргылов схватил Банчу за грудки. — Может, по себе судишь, что я такой же трус, как ты? Не испугают они меня. — Говори, кто? — Не знаю. Вот ей-богу, Банча, никто не узнает. Говори, не знаю. Не хочу ни на кого показывать. Хочу дожить до завтра. Будешь хорониться по углам. И до завтра не доживешь. А ты ведь хочешь пережить меня, целым выйти. Ну, упаду я вниз лицом, но и ты не взлетишь белой птицы. Может, это и так. Но я... Аргылов только сейчас опомнился и расцепил на груди банчи, сведенные судорогой руки. Если он оттолкнет от себя даже таких, как б а н ч а с кем же тогда он останется? Ты, б а н ч а не обижайся, что вспылил. Хожу сам не свой, говорят, у потерявшего сто грехов. Что за потеря? С искренним участием спросил б а н ч а довольный тем, что старик умерил ярость и переменил разговор. Ты... Видел мою нагульную кобылу. Так она ночью пала. Думаю, что это подстроено. Может, ты что слыхал а л и подозревать можешь? — Ты... — изумился б а н ч а Я ничего не знаю. Аргылов пристально вгляделся в лицо б а н ч и Сколько, не вытряхивая из него, ничего не скажет. — б а й б а л Я тебя считал близким человеком, почти сыном. Ошибся. Но ты меня за дурака не принимай. Все вижу насквозь. Ты что-то знаешь? Ну что ж, и без твоей помощи обойдусь. Не теряй, зла на меня не держи. Тебе же самому желаю добра, Не ожесточал бы ты против себя у лусников. Не мели пустое дело твое, я свое сказал. Что делать? Не могу оказать тебе помощь. Впредь ты бы обходил меня. Уж не прогоняешь ли, не враг я себе, народ говорит. «Я плюю на твой народ!» Аргылов пошел к саням, но на полпути опять обернулся. я н о х а банча!» «Не думай, что солнце Аргылова закатилось! Солнце мое взойдет, да еще как взойдет, незакатно! И тогда я тебе припомню сегодняшние твои речи. я тебя предупредил. Пущенный с места в намет конь Аргылова пошел вымахивать по дороге, иногда сбиваясь на целину, и вскоре сани нырнули за мысок. Когда гость скрылся, б а н ч а облегченно перекрестился. — Ах, д р я н е э т а к а я! — негодовал про себя Аргылов, нахлестывая лошадь. — Видно, нора его сплошь залита. Ишь, как настороженно оглядывается, разговаривая со мной. э, -э, -э да он всегда был трусоват. Чуть поднимешь голос, он уже дрожмя дрожит. Дурак это он-то, не хочет знаться со мной. Погоди уж, дрянь, укажу я братьям дорогу к твоему дому. Через темный лес у опушки небольшой поляны, приткнувшейся к речке, дорога резко взяла на юг. Полянка эта была давнишним обиталищем многодетного бедняка Океио с молодых лет изнуренного ч е х о т к о й Океио еще с измольства батрачил у слободских пашенных. В последние годы, говорили, болезнь у него обострилась. Едва ноги таскал, да и то лишь в пределах своего двора. Ревкомовцы, властвуя, распорядились выдать, окей, ее дойную корову с теленком из хозяйства купца, на которого тот когда-то батрачил. Интересно, чем же он кормит такую п р о р у детей, или к о р о в у т у забили? Чуть было не проскочив поляну, Аргылов приостановил коня, Не мешает все-таки заехать к Окею, он из тех, о ком говорят окно земли, хоть почти не высовывает нос из-за порог, а наверняка наслышан, что происходит в околье. Аргылов развернул коня и направил на боковую тропку к жилью Окею. Подъезжая, он обнаружил крохотный, но ухоженный хатон. С маленьким с и н о в а л о м значит, корову не забили. Чем же они питаются? Хозяин избёнки с ледяным окном и полом из тонких листвяшек сидел перед догорающим камельком и чинил куюр. Куюр — волосяной рыболовный сак. Аргылов здесь не бывал. Избёнка, охоти сна, нарады и только... Дышать нечем, хоть кроме стола о трех ножках, скосовочившегося возле нар, ничего не видать. На нарах в куче тряпья маячили три-четыре детские головенки. На левой половине надрывалась в кашле старуха. Кто же это? Ведь жена Окея умерла чахотки еще прошлой весной, должно быть. Мать хозяина! «Кирилле, доробо!» Окею удивленно заглянул в лицо гостя и недоверчиво ответил «Доробо!» Хозяин вытащил изо рта пучок конских волос, к о т о р ы й он сучил. «И правда, когда-то я был наречен русским именем Кирилле, вроде человека». сызмолу привык к прозвищу да позабыл свое имя окей о кей е да о кей спасибо ревкомовцы помогли вспомнить подумал заехал кто то из них а оказывается это ты м е теряй помнится прежде ты считал за грех переступить мой порог должно наступают времена исполнения последней «Тысячи! Даже меня называют хорошим именем Кирилле!» Наступают времена исполнения последней тысячи, образное выражение «конец света». Аргылов сделал вид, будто бы не понял иронии старика. «Пусть тебе поболтает напоследок». Видать, все равно ему не дожить до весны. Что толку спорить с таким? Шаркая друг а дружку старыми изношенными торбосами подошла и протянула сморщенную ладошку старуха в низко повязанном выцветшем платке из сорпинки. Добрый человек, не найдется ли щепотка табаку? Нет, бабушка, я не курю. Одурела, что ли, старуха? Окей ю покосился на мать. Знаешь ли, у кого просишь? У этого доброго среди зимы не выпросишь и горсточку снега. Старуха-близоруха из-под ладони глянула на гостя и прошаркала назад. Ничего путного не расскажет, напрасно заехал. С с о ж а л е н и е м подумал Аргылов. Однако неловко показалось ему просто встать и уехать. Можно подумать, что он з а р о б е л перед о к е й к и р е л л е хоть ты и сказал про меня недобрые слова, только помнится мне, не было случая, когда бы мы переходили друг перед дружкой дорогу. Окейо не так, как следует, завязал петлю. Осердя сбросил куюр на пол. и вдруг зашелся в долгом приступе кашля. Переведя дух, наконец, он рукавом а т е р пот с лица и сурово взглянул на гостя. — Слыхал я, что третьего лета на дележе покосов ты сказал про нас, нет погибели на этого к е й ю все живет еще, плодится и гадит землю. Еще и надел ему подавай, им за глаза и двух а р ш и н хватит. Заехал глянуть, исполнилось ли твое слово. Что ты, Кирилля, грех так говорить, про грех заговорил. На днях и щ е й к а у братьев обобрал всех людей, это ли не грех, Кирилля. Погоди, язык у людей без костей, но тот кинулся к запечью. р и в о л о к и бросил перед Аргыловым старый берестяной тынтай, овальный сосуд из бересты. На пол хлынул поток озерного гальяна в перемешку с тиной, лягушками и водяными жуками. — Моя вчерашняя добыча! Может, заберешь и угостишь своих братьев! Раскосмаченный, распахнув на груди ветхую жилетку с подбоем из облезшего меха, Так что открылись выпирающие острые ключицы, с глубоко запавшими глазами Окею й был жалок и грозен. — Бери, господин мой, не жалко. Доброе озеро наше не даст пропасть с голоду. Озеро наше, хоть и бедное, но щедрее тебя. — Кирилле, смотри, ты не очень. Аргылов поддал тымтай ногой. Не рассчитываешь ли, что опять вернутся твои ревкомовцы? Мне уже все равно, я на свете не жилец. Да и твой век недолог народ с тебя взыщет, и при белых взыщет. Я тебя языкастого прикончу. Аргылов толкнул старика в грудь. Пошатнувшись и падая, тот успел опереться рукой о шесток печки, Только меня-то, пожалуй, и подомнешь под себя. На мне и кончилась твоя власть. И стопчу под лица. Взбешенный Аргылов уже шагнул с этой угрозы. Но старик вдруг схватил попавший под руку топор. «А ну, подойди!»